Большой благородный японский попугай Последний коммент Гретхенвали означал, что Алтын с детьми уже отправилась в долгую дорогу. Сначала в Лондон, оттуда рейсом Virgin Atlantic в Бриджтаун. А что ничего не написала напоследок, это паршивый характер. Обиделась, что он не стал банить развязную секретаршу, вечно сующую свой нос куда не просит. Пока не истекли 96 минут, как раз можно было бы записать все случившееся в дневник. Во-первых, это помогло бы собраться с мыслями. Во-вторых, интересно было бы узнать мнение жены. Но Алтын, стало быть, из контакта уже вышла, а от Вали проку будет мало. Дедукции не входило в число ее сильных качеств. Пожалуй, чем метаться по каюте, дожидаясь «Тетиного пробуждения», Разумней спуститься в библиотеку. В загадочном письме есть кое-какие детали, требующие выяснения и уточнения. В лифте Фандорин, как обычно, не поднимал глаз, а смотрел под ноги. Так же вели себя и попутчики. Встречаться с кем-либо глазами было рискованно. Согласно корабельному этикету, встреча глазами предполагает улыбку. Улыбка – обмен вежливыми репликами». И все, потянется цепочка. Теперь при каждой случайной встрече придется останавливаться, здороваться и обсуждать природу погоду, желать друг дружке чудесного «Автернуна» и так далее, и так далее. В принципе, все это очень цивилизованно и мило, но с российской точки зрения фальш, пустое сотрясание воздуха. «Москведнику ужасно раздражал недостаток вежливости. Здесь ее избыток. Тут было о чем задуматься. Получалось, что британцам он быть перестал, а русским так и не сделался. Дома? Ага, все-таки дома. Часто думал. Худшая беда у них тут не дураки и не дороги, а тотальное хамство». На корабле же постоянно ловил себя на мысли. Странная у них англичан все-таки привычка. Например, даже британская сдержанность, которую Фандорин всегда так ценил, теперь казалась ему какой-то малохольной и противоестественной. Взять хоть сегодняшний инцидент. Согласно заведенному распорядку, с 16.15 Синтия плавала в открытом бассейне на солнечной палубе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 «Нет, мой мальчик, ты мне понадобился не в качестве тягловой силы. Мне нужна твоя голова, пандоринская голова!» Она постучала его артритическим пальцем по лбу. «Дай мне девяносто шесть минут, чтобы прийти в себя. А пока изучи один документ и поработай своими учеными мозгами».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 Двадцать минут спустя, охваченный охотничьим азартом, Пандорин ехал в лифте на шестую палубу, библиотеку. Там имелся отличный подбор книг на разных языках по истории мореплавания. Возможно, удастся что-то там найти по французским арматорам периода войны за испанское наследство.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 «Ага, вот Франция, вот царство Нелюдовика XIV, вот и целый том, посвященный арматорам порта Сен-Мало. «Лефевр, Лефевр», — бормотал Фандорин, перелистывая указатель. «Ах, оказывается, их была целая династия Лефевров, вот и тот, что, очевидно, упоминается в письме».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 разбогател на работорговле, переключился на заготовку сушеной трески и импорт муслина из стран Средиземноморья. Ага, в конце XVII века фактически монополизировал выгодный посреднический бизнес по выкупу европейских пленников у берберских морских разбойников, подданных султана Мулай Исмаила. Никаких сомнений, именно с этим Лефевром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 но чувствительно, до крови. Главное же, эта агрессия была до того неожиданной, что Ника остолбенел. Руки были заняты фолиантом, поэтому сбросить себя глупую тварь удалось не сразу. «Кыш, кыш!» — закричал Фандорин, мотая головой. Наконец сбросил книгу и стряхнул попугая. Тот отскочил и беспокойно зацокал лапками по блестящей поверхности стола.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 Ему наскучило слушать про попугая. Хотелось выяснить еще что-нибудь об арматорском доме Лефевр и сыновья. А там пробудется Синтия и объяснит, что означает таинственное письмо. Что, собственно, мне известно, подытожил он на обратном пути. Некто по имени Эппин, находившийся в любовных, родственных или дружеских отношениях с Бетиной Менкле, женой владельца Теофельса, В феврале 1702 года прибыл в порт Сен-Мало. Вел переговоры с арматором Лефевро о плавании Барбарию. Цель рискованного предприятия – добыть некое сокровище, дороже которого нет на свете. Очень интересно, очень. В каюте магистра ждали два сюрприза. Во-первых, тетя не спала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 Открой дверь на террасу. Душно. Сядь рядом. Ты прочитал письмо?»